Алла, да, этой, этой стерве Дуськи. Молодец, Гарик, уел, даже после смерти уел. А следовало бы подумать, следовало бы догадаться. Дуся с самого первого дня мне не понравилась, чуяло сердце. Неспроста она целыми днями у Гарика просиживает. Чего ей надо было? А и понятно, влюбленная. Дульсинея, Дульсинея Вадимовна, Гвельская. Любила, видите ли, бабка высокую литературу? До сих пор от этих ее литературных разговоров мутит, как вспомню. Зал, стол, скатерть, свечи, блюда с фруктами, пирожные, которые нифига не понятно, как брать. В первый раз, когда я торт ложкой ей стала, Дусенька. Вежливая наша выпучила глазенки, а свекровушка моя, пусть земля ей пухом, и сказала, что девочка я умная, постепенно научусь, научилась, и торт вилкой есть, и про Вальтера разговаривать, и Толстого цитировать, и на Бунина с Паустовским ссылаться. А ее все равно на дух не выношу, влюбленную, одно утешает, уродина. И тогда в девичестве у родины была туша в шелках, Маменькой-папенькой в усмерти сбалована. В жизни ничего-то, кроме литературы своей, и не видевшая, А теперь и вовсе расплылась, как она только не померла еще. Свекровь все убивалась, что у Дусеньки здоровье слабенькое. А она и гарика пережила, и нас всех поимела. Одна радость, Нику аж перекосила. «Ну да, это не чужих мужей отбивать. Пусть теперь попробуют на Дуську прелестями своими подувядшими повоздействовать. Остальные...» Топ-топа — ласковый ребенок, вежливый, бесполезный. Это будет делать то же, что и все. Ильва, попробовать договориться, она не глупа, только жадная очень и беспринципная. При удобном случае кинет и не икнет. — Нет, опасно связываться. Лисхин — тоже темная лошадка. Откуда она вообще появилась? Где Гарика подцепила? И, главное, чем? Но Дуся, Дусенька, Дульсинея, ну, уела, ну, уела! — Ничего, все еще можно исправить. Все, только подумать хорошенько. Не спешить. Не пороть горячки, подумать, проконсультироваться с умными людьми, а там и решать.